Глава сорок восьмая. Сборы. Элли. «Что мне делать? Что говорить?» — запаниковала я спросонья «Просто будь собой», — мягко рассмеялся Сель. Он лежал со мной в кровати в центре нашей большой импровизированной постели и, судя по его расслабленному виду, одеваться не собирался. «Ни о чём не волнуйся, Элеонора», — заверил Кевин. Обернувшись, я увидела его у стола. Одетый в серебристый комбинезон, телепат сосредоточенно собирал неизвестный мне прибор, напоминающий рацию. «Ты, принцесса, прилетевшая отдохнуть на фемлексию после тяжелого развода. Никто не станет до тебя докапываться. Смотри на всех свысока и ничего не бойся». Они сами будут бояться тебе не угодить. Почти все мужчины на этой планете имеют статус рабов, и их жестоко наказывают за жалобы от клиенток. Если после отдыха ты оставишь негативный комментарий в космосети, всех, кто тебя обслуживал, отправят на рудники». «Как сурово!» — ужаснулась я. «Таковы правила», — философски отозвался Сель. «А ты всё же остаёшься на ласточке?» — уточнила я, глядя, как сладко потягивается этот атлет в постели. С обнажённым торсом, соблазнительной и раскованной, сама непосредственность, он напоминал сытого, довольного кота. «Конечно, нет!» — воскликнул он. «Я с вами, мне одеться пять минут». «Как ты себя чувствуешь?» — обеспокоенно спросила я. «Приемлемо», — заверил блондин. «Ты спала практически на мне, плюс массаж твоего восхитительного тела помог утихомерить проклятый чип в моей голове». «А ты, Кевин?» — обернулась я к телепату. «Всё хорошо, Элеонора, спасибо». С благодарностью улыбнулся тот. «Пайпс тоже в норме. Сейчас он готовит кораблик к посадке. Он поручил мне отрегулировать прибор для оглушения отслежки». «Отслежки?» Переспросила я незнакомое слово. «Да, сразу определим, установлена ли в твоём гостиничном номере видеослежка и прослушка, и заблокируем все жучки. Аппарат выглядит, как обычный измеритель радиации и фрагма волн. Никто не догадается, что это антишпионское оборудование», объяснил брюнет «Ясно», — пробормотала я. «А что мне надеть? Свой обычный комбинезон?» «Мы позволили себе наглость порыться в нарядах принцессы», — начал было Кевин, но Сэль его перебил. «В твоём шкафу». «Да, верно», — кивнул телепат. «Теперь тут всё твоё. В общем, мы подобрали максимально подходящий наряд и повесили его в ванной. Если он тебя не устроит, быстро подберём другой. Туфли в коробке возле душа». Каблуки средней длины довольно устойчивые и выглядят неплохо. «Спасибо», — отозвалась я. Было неловко дефилировать до ванной в одном нижнем белье, но я успокоила себя тем, что парни уже видели меня в таком облике и даже щупали, гладили и массировали. Зайдя в санузел, я потрясённо охнула. На стене, на плечиках висело алое, атласно-бархатное шикарное платье в пол, облегающее, шикарное, переливающееся на свету. Я не видела такой ткани раньше и была впечатлена, да и сам покрой был верхом изысканности. Быстро сделав все утренние процедуры, я облачилась в новый наряд и вернулась в комнату. «Красавица!» — рвано выдохнул Кевин при моём появлении. «Принцесса!» — непроизвольно облизнулся Сель. Восторженный блеск в их глазах мне очень польстил. Блондин успел натянуть на себя такой же серебристый комбинезон, какой был на Кевине. Дверь каюты распахнулась, и вошёл Пайпсед с подносом, уставленным едой. Я разглядела чашку с чаем, небольшой графин с соком, три разных салата и даже тарелку с выпечкой. «Завтрак в постель», — торжественно объявил он, а потом поднял на меня взгляд и чуть не уронил поднос. Посуда жалобно звякнула, но Пайпс успел взять под контроль дрогнувшие руки. «Это всё мне?» К нему молниеносно подскочил Сель, порываясь помочь. «Я последний вылез из кровати, Кевин подтвердит». «Это нашей красавице», — улыбнулся мне Шатен. Остальные уже позавтракали. «Непривычно видеть тебя в платье. Прости, что так пялюсь. Выглядишь шикарно». «Спасибо, Пайпсет», — смутилась я. «А ты, Сель, тоже успел перекусить?» «Конечно», — отозвался блондин. «Пока ты одевалась, я сгонял в камбус». Этот пострел везде успел. Добродушно проворчал телепат. Потом меня усадили за стол, а во время завтрака мило за мной поухаживали. Когда я закончила с едой, Сэль зашёл мне за спину с расчёской. «Без обид, но я сделал небольшую ревизию твоих вещей. В одной из шкатулок откопал заколку с драгоценными камнями, которая идеально подойдёт к твоему наряду. Хотел найти достойное колье или кулон, но не обнаружил. Хочу забрать твои волосы в игривую прическу. Позволишь?» «Да этот атлет полон сюрпризов. Наверное, эльфийские гены дают о себе знать». «А ты успеешь?» Спросила я его, одновременно кидая вопросительный взгляд на Пайпсета. Шатен кивнул. «С фемлексией дали отмашку на приземление до полудня. У нас ещё целый час в запасе. Развлекайтесь».